Часть третья. Глава нулевая. Перевременье. «На этом наша программа заканчивается», — сказала Дорн, когда включился свет. «Есть ли вопросы?» Сразу же вверх взметнулось множество рук. «Еще бы! Все хотели с ней пообщаться. Она была самой молодой и популярной из всех лекторов музея. Эрик же решил, что пообщается с ней попозже, а пока решил прогуляться». В коридоре было немного теплее, чем в большом круглом зале планетария. Дневной свет тут же ударил в глаза. Он никак не мог привыкнуть. Наступала весна. Солнце заходило все позже и позже, и Одни становились все длиннее. В честь дня рождения музея повсюду висели синие и белые воздушные шары, и все вокруг было украшено синими лентами с его логотипами. Он вышел в атриум на четвертом этаже, опершись на перила. Над потолком висел гигантский скелет древнего морского животного. Насколько Эрик помнил, они вымерли около ста миллионов лет назад. Он заметил в зале на первом этаже спешащую девушку. Вот она побежала по лестнице, перескакивая через две ступеньки, запыхавшаяся, поднялась на четвертый этаж. Молодая, довольно миловидная, с раскосыми голубыми глазами в потертой куртке с большим рюкзаком за спиной, она вдруг показалась Эрику такой знакомой. Наверное, где-то здесь он ее и видел. Я опоздала, да? — спросила она, еле переводя дух и держась за бок. — Ну, вообще-то да, но пока еще задают вопросы. Она тяжко вздохнула. — Но позже будет банкет в честь Дня рождения музея. Если хотите, вы сможете пообщаться, — сказал Эрик. — У меня нет приглашения. — Считайте, что есть. Я организовал эту вечеринку, так что приглашаю вас. Девушка недоуменно нахмурилась. Видимо, это показалось ей странным. — Вы уверены? — осторожно спросила она. — Почему нет? Всегда рад видеть научных энтузиастов. Думаю, Прейли Дорн тоже будет не против. — Что ж, спасибо. Тогда я пойду хотя бы умоюсь. Спасибо еще раз. Девушка рассмеялась и тут же уставила на него так, будто ее ударили чем-то по голове. Она его узнала. — А вы не... — Ох, это вы! — Видимо, я. — Извините, я не сразу узнала вас, я... Изрядно смутившись и жутко краснее, она попятилась к лестнице. «Увидимся позже! Спасибо, спасибо, спасибо!» И она побежала вниз. Эрик видел, как через несколько минут она вошла в зал современной космической техники на первом этаже. Где-то там на стене висел и его портрет. На той фотографии он выглядел таким отвратительно пафосным в скафандре и со шлемом под мышкой. Позже, когда официальная часть закончилась, Эрик и та девушка столкнулись у новой голографической инсталляции великого аттрактора, который медленно, но неотвратимо притягивал к себе все их сверхскопления галактик. На самом деле никто не знал, как он выглядел, но предполагалось, что это тоже сверхскопление галактик, только более плотное. И как же они мерцали! Надеюсь, вам нравится. Сан Дорн в изящном зеленом платье встала между ними двумя. Переливающаяся ткань была похожа на чешую. Простите, Прейли Дорн, раздался голос позади. Можно вас сфотографировать? Они обернулись. К ним подошел молодой мужчина с большим фотоаппаратом. У него была забавная рубашка с черно-белыми бабочками и длинные-длинные рыжие волосы, заплетенные в косу. О, я, пожалуй, пойду! пробормотала девушка, но Саншель подхватила ее под локоть и заулыбалась на камеру. Парень с фотоаппаратом сделал несколько кадров, а потом подошел поближе и протянул визитку. «Меня зовут Айвендей, я научный журналист. А ваша лекция была потрясающей». Оставив камеру болтаться на ремешке через плечо, он пожал Саншель руку. Затем подошла очередь Эрика, и Айвин засыпал его комплиментами о прекрасно спроектированном шаттле. «А вы? Вы тоже учёная?» Поинтересовался он у девушки в потрепанной куртке, когда пришла ее очередь. «Я просто пришла на лекцию и вот попала на праздник благодаря...» Она подняла глаза на Эрика. «Меня зовут Аннабель. Я антрополог, изучаю цикличность древних культур. Я думала попробовать договориться здесь о практике на пару месяцев». «С антропологами? Если вы любите пиво, куриные крылышки и караоке, тогда договоритесь», — ухмыльнулась Саншель. «Сейчас я и сам не против пива и караоке». Сказал Эйрик, покосившись на серьезных сидящих мужчин в костюмах и галстуках, хоть я и не антрополог. Здесь неподалеку есть одно место. Все как любят антропологи, рассмеялся Айвен. Я слышала про это место, Саншель задумчиво нахмурилась, но название сейчас не вспомню. Так, пойдемте и узнаем, улыбнулся Эйрик. Ты что, так и уйдешь с нашей вечеринки? спросила Саншель. «Это не наша вечеринка, а музей. Думаю, они обойдутся без пары человек. К тому же я не фанат официальных мероприятий». Место, про которое говорил Айвин, действительно расположилось неподалеку. Называлось оно «Караоке у музея». Очень креативное название. Видимо, поэтому Саншель его забыла. Внутри, как ни странно, было уютно. приглушенный свет, мягкие диваны и кресла, небольшая сцена с микрофонами и большой бар. Никто пока не пел, поэтому было тихо. Они сели за стол с двумя диванчиками и начали рассматривать меню. А потом они разговаривали. О науке, истории, цикличности, музее, космической программе. Как старые друзья, которых у Эрика никогда не было. Впрочем, если ты почти все время работаешь, а потом на полгода улетаешь на орбиту, то друзей завести сложно. Но что-то подсказывало ему, что теперь все будет не так. Надежда. Так ведь это называется. Снаружи накрапывал весенний дождь, смывающий остатки городского грязного снега, а они сидели под теплым светом низко висящих ламп, рассуждали о чем-то важном и неважном, обо всем и ни о чем, спорили, смеялись. Жизнь делится на множество моментов до и после. До можно не понимать, что все сводится именно к этому мигу. После. Начинается новая точка отсчета. А между до и после — бесконечное настоящее. Настоящее, которое принадлежит только им.